однако иногда не удерживался и прибавлял такие слова великому великом князе. «Пойдет государь к церкви, вдовицы плачут и за ним идут, и они их бьют. И я за государя молил Бога, чтобы государю Бог на сердце положил и милость бы ему над ними показал». Берсень жаловался на Василия Ивановича и его покойную мать в таких выражениях. «Добр был отец великого князя Василия, великий князь Иван» и до да людей ласков, пошлет кого на которое дело, и Бог с ним, а нынешний государь людей мало жалеет. Да то ли земля русская жила в тишине, да в миру, а как пришла сюда мать великого князя Софья с вашими греки, так наша земля замешалась, и пришли настроения великие, как и у вас в царь-городе при ваших царях». «Господин», — молвил на это Максим, — Великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого, по отцу царей наших, а по матери великого Дукса, герцога Феррарского. В иной же раз просто выразился, что по отцу она христианка, а по матери латынка. «Какова бы ни была, а к нашему нестроению пришла», — горячился Берсень, «ведаешь и сам, господин, и мы слыхали у разумных людей, которая земля переставливает обычаи свои» и та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил, и на на нас, которого добра чаете. Которая земля переступает заповедь Божьи, та от Бога казни чает, а обычаи царские и земские государи переменяют, смотря по тому, как лучше их государству, — вставил Максим. Однако лучше старых обычаев держаться, людей жаловать, а стариков почитать, — Ныне же государь наш, запершись сам третей, у постели всякие дела делает, — продолжал сетовать Берсень. — По у меня в городе отнял, из Новгорода Нижнего людей велел распустить, и сына моего там одного оставил. А ныне отовсюду-то брани, ни с кем нам миру нет, ни с Крымом, ни с Казанью, все нам недруги, и все наше нестроение. В другой раз... Берсень, заговорив с Максимом о том, что великий князь не отпускает его обратно на святую гору, объяснил этот поступок опасениям, чтобы он, узнав здесь все наши дела, добрая и лихая, не стал бы о них там рассказывать. «Государь наш упрям», — прибавлял Берсень, — «и встречи против себя не любит. Кто ему навстречу говорит, он на того опаляется, а отец его против себя встречу любил и тех жаловал, которые против его говорили». В том же роде были разговоры Максима и Берсеня с дьяком жариным «Добыл себе печальника?» — спросил его Максим. «Нет, не добыл», — отвечал Жариный, «а государю нас пришелся жестокий и немилостивый». Когда великий князь после основания города Васильсурская на границе с Казанской землей возвращался из Нижнего Новгорода в Москву, Бояре и дьяки стояли и ждали государева въезда в город. При этом Берсейн заметил Жареному, и зачем великий князь ходил в Нижний, поставил лукно на их казанской стороне, то как же мир с ними взять? Ставил бы лучше город на своей стороне. По тому же поводу Берсейн рассказал Жареному свой разговор с митрополитом. «Сижу я у митрополита один на один, и митрополит воздает великому князю большую хвалу, за то, что город поставил, которым городом всю Казанскую землю возьмет. Бог его избавил от запасушного врага, говорит. Спрашиваю, кто это запасушный враг? Шемячич, — молвил митрополит. А сам забыл, как Шемячичу грамоту писал за свою печатью, клялся ему образом причистой, чудотворцами и на свою душу взял. В подобных откровенных разговорах Ясно отражается настроение недовольной части общества, личные счеты и те пересуды, каким подвергалось правительство со стороны этих недовольных».